Благодарности Обычная банда подозреваемых, без которых я бы никогда не вытянул эту книгу. Дэвид Хартвелл, мой редактор, указал мне на несколько структурных проблем в первом черновике и помог их исправить. Моше Федер участвовал в ежедневной рутине, от замысла до переписывания, от вопля и паники до отделки деталей, от душераздирающих истерических рыданий до момента рождения. Летом 2002 года пестрая компания литературно- и политически недовольных Лори Ченнер, Кори Доктороу, Халло Хопкинсон, Бекки Мейнс, Джон Макдейт, Дженнис О'Коннор, Сим Саменский, Исаак Шпиндель и Пат Йорк тайно собрались на секретной явке, что впоследствии стало ежегодным ритуалом. Там они растерзали первые две главы этого щенка, и других тоже, а потом помогли сшить их заново. Уже второй раз куча народа знает, как мой роман начинается, а вот продолжение практически никто не видит до тех пор, когда уже поздно что-то менять. Я подозреваю, что здесь замешаны проблемы самооценки. Конечно, во время создания практически никто не читал всей книги целиком, но зато многие внесли в нее свой вклад. Дэвид Никл давал советы, изрекал глубокие мысли и постоянно насмехался надо мной. Его участие оказалось настолько ценным, что я готов забыть о треклятых подъемах в 5.30 утра и пробежках на 10 миль для того, чтобы получить всю эту бесценную информацию. Лори Ченнер выносила бесконечное злобствование и стоны по поводу сюжета в котором часто заметно ее участие, хотя прочесть чертову историю ей так и не дали, причем до сих пор. Многим подробностям в сцене крушения вертолета я обязан Глену Норману и Глену Моррисону, пилотам, оказавшим мне больше помощи, чем вправе мечтать докучливый автор. Я с изумлением узнал, что когда в полете у вертолета заканчивается топливо, то катастрофы можно избежать, воспользовавшись аварийной техникой под названием авторотация. В частности, Глен Моррисон пережил крушение, жутко напоминающее описанное здесь, с той только разницей, что он не был слеп. Для справки. Он уверен, что в реальной жизни слепой не вытянет этот маневр никогда и свое дело знает. С другой стороны, он не знаком с Кеном Лабиным. В книгу вошли отрывки жизненных историй других людей. Некоторые впечатляющие подробности атаки собачьей стаи вдохновлены встречей Роба Каннингема с дикими псами во время путешествия по Индии. Роб вам, возможно, известен. Это тип, который создал дизайн роскошных космических кораблей для Homeworld и Homeworld 2, компьютерных игр Relic Entertainment. Эксперименты восьмилетнего Ахилла Дежардена с воздушным торможением возникли из детских воспоминаний их теолога Марка Шоуэлла, хотя Марк, насколько я знаю, не страдает сексуальным садизмом. Если на то пошло, он скорее мазохист, судя по его выбору научного руководителя. Исаак Шпиндель, доктор медицины и философии, столь разносторонний в своих умениях, что мне дурно делается, помог ввести в линию так и правдоподобный медицинский колорит. Дейв Биоинформатик Блок отвечал на множество назойливых вопросов по поводу искусственных нуклеотидов и минимальных размеров генотипа. Увы, в числе прочего я узнал от него, что невозможно втиснуть генотип в 1,1 мегабас в клетку поперечником 250 наномикрон, что противоречит уже описанным в водовороте данным о бета -гемоте. Майор Дэвид Бак из Новозеландского министерства обороны помог разобраться с темой воздушных взрывов топлива. Стив Балентайн, Ханну Бломилла, Рик Клефель, Гарри Палей, Катриона Спаркс, Бип Шройер, Джанин Стинсон, Мак Тонис и Дэвид Уильямс указали мне на важные исследования, научные доклады, обзоры, мнения и или новые статьи, так или иначе вошедшие в солянку бетагемота. Джен Стисон, кроме того, прошлась по рукописи орлиным взором редактора вылавливая опечатки и более серьезные промахи. Оставшихся, надеюсь, вы не заметите. Не упоминаю других, кого я мог забыть и у которых заранее прошу прощения. Если книга провалится, никого из этих добрых людей винить нельзя, потому что никому из них не дали ее прочитать. Если она и вправду провалится, то возможно как раз поэтому. Нельзя винить даже Дэвида Хартвелла, который ее прочитал, потому что без него провал был бы еще жестче. Винить можете только меня. Тем более, что я уже заполучил ваши деньги. Ну, хотя бы 50 центов из них.